Веселов. Вот это славная выдалась ночка. Будет, что вспомнить на старости лет. Будет, чем внуков удивить. Пока все на станции возились с волчком и тары Веселов напросился в помощники Кархану. В крови все еще кипел адреналин, хотелось приключений и медведя. Это все успели с медведями повоевать. Кроме него. Ему не досталось даже ракетницы. Хорошо Чернову, вон как табуреткой махался. На века вошел в историю, как берсерк, заваливший табуреткой белого медведя. Или не войдет. А он, Веселов, что оставит для истории? Эрхан на просьбу отреагировал со свойственным ему флегматизмом. «Скажу, бежать, беги, и чтобы никаких мне геройств. Уяснил?» «Уяснил». На самом деле бежать Веселов никуда не собирался. Ни при каких обстоятельствах. Но, станешь артачиться, Эрхан уйдет на разведку один. «Жди потом свой звездный час еще сто лет». Несмотря на то, что наручные часы уже показывали половину восьмого утра, снаружи царила тьма, которую лишь слегка разгонял свет от немногочисленных фонарей. Эрхан двигался одновременно осторожно и уверенно. И Веселову вдруг не кстати подумалось, что проводник взял его с собой лишь потому, что понимал, самое опасное позади. Ничего интересного они больше не найдут. А и ладно. Все равно нужно проветриться, прочистить мозги после всего этого ночного дурдома. Они медленно обходили рабочий корпус, когда идущий впереди Эрхан замер. Веселов едва не налетел на его застывшую фигуру, затормозил в самый последний момент. «Что?» – спросил так тихо, что и сам себя не услышал, но Ирхан ответил. «Волки!» «Волки?» «Слышишь?» Чтобы услышать, Веселов вздернул с головы и капюшон, и шапку, в уши тут же мертвой хваткой вцепился мороз. Жаль только, отмороженные уши будут бесполезной жертвой, потому что он так ничего и не услышал. Далеко ему видать до чутких северных народов. «Где?» Спросил он, всё так же шёпотом и на всякий случай надел шапку. «Близко!» — Эрхан вскинул карабин. «Держись рядом!» Веселов снова прислушался, но не услышал ровным счётом ничего, кроме потрескивания снега под ногами. А Эрхан уже двинулся вперёд, поманил за собой. «Сейчас ещё чего доброго крикнет, беги!» Волки стояли на размытой границе между светом и тьмой, серые тени на фоне полыхающего разноцветием неба. «Стая была большая». Веселов насчитал два десятка. Отчего-то подумалось, что их старый знакомец тоже здесь. Притаился в темноте, щурит желтые глаза. А еще подумалось, что если волки решат напасть, ни он, ни Ирхан до жилого корпуса не добегут. Хана обоим. Вот только Ирхан бежать не собирался. У Ирхана были свои планы и свои счеты. Он прицелился и выстрелил. Одна из тени рухнула на снег, остальные бросились в рассыпную и растворились во тьме. А могли ведь и напасть. Точно так же, когда этого напали на метеостанцию медведи. «Или держись рядом, или возвращайся», – велел Ирхан, не оборачиваясь. Сам он уже двигался по направлению к лежащему на снегу медведю. Тому самому, который едва не порвал волчка и тару. К самому большому. Для Ирхана убитый медведь был законной добычей. Мех, жир, клыки, когти. Думать об этом не хотелось, а вот посмотреть на хищника вблизи – наоборот. Очень даже хотелось. Именно на этого хищника. Остальные, по крайней мере те два, что вломились в жилой корпус, веселово не впечатлили Или он просто не успел впечатлиться, потому что Никодимыч сработал четко, и убитых зверей быстро перетащили из дома в сарай. Наверное, они тоже считались добычей. Может Никодимыча, а может общей. Но вожака, самого сильного, самого страшного, Эрхан отдавать не собирался. Это было видно по его решительно сощуренным глазам, по нетерпению, с которой он стрелял в волчью стаю. Добыча побежденный в бою враг. Очутившись рядом с медведем, Эрхан, кажется, позабыл об осторожности, даже по сторонам перестал смотреть. Веселов смотрел за двоих, но и на медведя тоже поглядывал. Он был не просто большой, а огромный. Когти длиннее его, веселово, пальцев. Что уже говорить про клыки? Эрхан как раз и занимался изучением клыков, бормотал что-то себе под нос, довольно прицокивал языком, а потом вдруг замер. Застыл, как парализованный. Веселов уже было испугался, что Ирхан снова увидел волков. Оказалось, Ирхан увидел другое, гораздо более безопасное, хоть и странное. На шее зверя в просветах белой, свалявшейся шерсти виднелось что-то темное. Веселов сунулся посмотреть и тоже замер. Это темная оказалось веревкой в палец толщиной, сплетенной, кажется, из кожаных ремешков. На ней, словно бусины на леске, были нанизаны вырезанные из кости фигурки – Волки, олени, лисы, человечки. Человечки с просверленными головами выглядели особенно странными. Или страшными. А еще странным был сам факт наличия на шее дикого зверя вот такого ожерелья. Или ошейника. Хотел бы он посмотреть на человека, который отважился приручить такого монстра. «Что это?» Спросил он у Ирхана шепотом, но тут ничего не ответил. Кажется, даже не услышал вопроса. Вместо этого... Проводник суетливым каким-то движением вытер руки о штанины и попятился от мёртвого зверя. Сам попятился и Веселова за собой потянул. А Веселову уходить не хотелось. Веселову хотелось подойти к медведю поближе, в подробностях разглядеть ошейник с фигурками. Если получится, сфотографировать, а ещё лучше срезать. Может, Эрхан и был великим охотником, способным с одного выстрела завалить полярного медведя. Но Веселов моложе и крепче. Он повел плечом, высвобождаясь от захвата, шагнул к зверю, на ходу доставая из ножен нож. Вот и пригодилась покупка, спонтанно сделанная в охотничьем магазине накануне отлета. Эрхан не успел сказать ни слова, как острое лезвие рассекло веревку. Веселов подхватил заскользивший вниз по шерсти ошейник, опасаясь, что фигурки могут соскользнуть, и тогда ищи свищи их в этом снегу. Фигурки не заскользили, каждый из них фиксировалась узелком. Каждая из них норовилась улечься в ладонь Веселова, улечься и оцарапать до крови. Впрочем, нет. До крови его оцарапал вот этот костяной человечек, воинственно вскинувший вверх руку с крошечным ножом. Вот ножиком и поцарапал. Но это ведь такая мелочь. Особенно, если вспомнить, с чьей шеи снят этот удивительный ошейник. Веселов все еще любовался фигурками, когда кто-то с силой толкнул его в спину. От неожиданности он покачнулся и рухнул в сугроб, инстинктивно, до боли сжимая пальцы, чтобы не выронить ошейник. Не выронил. Ткнулся мордой в колючий снег, едва не задохнулся от холода, но пальцы так и не разжал, словно бы от этого зависела вся его дальнейшая жизнь. «Не трогай!» – заорал ему в ухо Ирхан. «Не прикасайся!» Поздно. Он уже и потрогал, и себе забрал. Веревка с фигурками теперь его охотничий трофей. Медведя пусть забирает Ирхана, а шейник он никому ни за что не отдаст. Выбравшийся из сугроба и легонько оттолкнув наскакивающего на него архана весело замотал головой и потер онемевшее от холода лицо. Сказал. «Ему эта штука больше не понадобится, а мне на память!» «Эта штука...» Архан застонал, попятился, теперь уже от него, словно бы он только что заразился бубонной чумой или еще какой холерой представлял для окружающих смертельную опасность. «Что ты наделал, парень?» Во взгляде его была жалость. Так смотрит на обреченного на смерть, когда точно знает, что дни его сочтены, помочь ему ничем нельзя. «Медведя можешь забрать себе», — разрешил Веселов. «А ошейник останется у меня. Повешу над кроватью, когда вернусь в Москву, буду вспоминать». Ему не дали договорить. Чётко, почти по слогам Архан произнёс. «Ты не вернёшься в Москву, мальчик. Не стоило трогать Тензян. Только не этот». «Тензян?» Веселов нахмурился, припоминая. Перед экспедицией он готовился, просматривал видео, изучал материалы, касающиеся Севера. «Тензян там тоже упоминался» сплетенные шкура оленя, лассо, длинная веревка, которую умельцы могли метнуть аж на 25 метров. Вот что такое «тынзян». Про то, чтобы кто-то охотился таким образом на белых медведей, ни в видео, ни в статьях не рассказывалось. И тем более непонятен страх в глазах Эрхана, самый настоящий священный ужас. «Что не так с этим «тынзяном»?» – спросил Веселов, перебрасывая аркан с ладони на ладонь, очень ловко перебрасывая, как настоящий северный охотник. Ирхан не ответил, Лишь покачал головой, а в душу Веселова начало закрадываться беспокойство. Оно, конечно, всякие там суеверия и забабоны есть у любого народа. Это как разбить зеркало или бояться черной кошки. Стал бы Ирхан сторониться черной кошки явись та вдруг перед ним, посреди тундры? Не стал бы, потому что черная кошка для него явление нетипичное и никакого сакрального смысла не несущее. Точно таким же явлением для Веселова был Тэнзян. «Нет, все-таки он бы покривил душой, если бы сказал, что его совсем не интересует этот... Аркан. Еще как интересует! Никогда раньше у него не было своей собственной особенной вещи, а тензиан особенный. Для того, чтобы это понять, не нужны нравоучения Эрхана». «И что не так с этим тензианом?» Он ласково погладил костяную фигурку. Туловище человеческое, голова лисья. «Это шаманский тензиан». Эрхан, кажется, даже боялся смотреть на Аркан. «И Тэньзян шаманский. И зверь был его. Связь духов, понимаешь?» Веселов не понимал, но история про шаманов и духов была занимательная. Тем ценнее для него теперь этот охотничий трофей. «А ты эту связь оборвал. Спустил духа с поводка». Получалось эпично. «Эх, жаль он не взял с собой камеру. Записать бы эту северную сказку для тех, кто остался на Большой Земле. Ну ничего». Веселов беспечно махнул рукой. «Шаман найдет себе нового зверя». «На это потребуется время. Много времени. Сильному шаману нужен такой же сильный дух, а это...» Эрхан мотнул головой в сторону Тензиана. «Сделал очень сильный шаман». «То есть брать чужое нехорошо. А если это чужое принадлежит шаману, то совсем плохо?» «Плохо, что дух зверя оказался на свободе. Плохо, что он не неукрощенный». «Плохо, что он теперь знает твой запах, глупый мальчишка!» архан перешел на крик, но Веселов его не слышал. Веселов не сводил взгляда с медведя. В затянутом и пеленой мертвым глазу вспыхнул белый огонь. Когтистая лапа дрогнула, и оскал из страдальческого сделался хищным. Веселов отступил на шаг, моргнул, прогоняя морок. А ведь и в самом деле морок. И глаз обычный, и зубы так себе, и лапа не дергается. И Тэнзиан он никому не отдаст, даже если за ним придет сам шаман». «Глупый». Эрхан всматривался в его лицо. «Безумный, беспечный ребенок. Ты думаешь, это на его шею Тэнзиан накинули?» «Нет». Эрхан покачал головой. «Это на твою шею его накинули. Тебя, идиота, ему душат Стало холодно. Так холодно, что зубы принялись выбивать барабанную дробь. Не спасала даже злость, не спасал тёплый, почти горячий тензян в его руке. Или наоборот. Если бы не тензян, стало бы ещё холоднее. «Хватит», — сказал Веселов как можно спокойнее как можно решительней. «Хватит сменять их баек, Ирхан, и аркан я тебе не отдам». «А мне и не надо», — отозвался Ирхан с грустью, а на Веселова посмотрел с жалостью. «Мне такое не надо, мальчик. Беда в том, что тебе оно тоже не надо». Но ты этого не понимаешь. Беда в том, что даже если поймешь, сделать уже ничего не получится. Это теперь твой зверь». Он мотнул головой в сторону медведя и, понурившись, медленно побрел к жилому корпусу. Веселов постоял немного, борясь с волнами холода, сунул тынзян за пазуху и пошел следом. Он шел и край муха слышал за своей спиной мягкие крадущиеся шаги. Оборачиваться не стал. Потому что был современным и здравомыслящим человеком. Потому что понимал, что нет никаких духов и никаких шаманов, а есть неистребимая человеческая дремучесть. Наверное, она его и зацепила своим пыльным крылом, заразила легким безумием. Ничего, он справится. Особенно теперь, когда у него есть его тензиан.